Глава 14. Усвятский Волок На Руси основное движение грузов шло по водным путям, связывая как заграничные, так и внутренние грузопотоки по многочисленным и полноводным рекам и озерам. Главной проблемой было то, что была явная граница водораздел между бассейнами рек, текущих на север и северо-запад, к Варяжскому, Балтийскому, и Северным морям, а также по рекам, текущим на юг к Днепру, в бассейн Русского Черного моря, и на восток к Волге с ее выходом на Каспий и уже дальше через него к самим Персидским землям. Для соединения между собой притоков крупных рек, относящихся к разным бассейнам, использовались так называемые «волоки», которые располагались чаще всего в верховьях рек на самых узких перешейках водоразделов. Для Волока обычно выбиралось место с наиболее коротким путем, при этом удобное для перетаскивания ладей, челнов и всех других речных судов по посуху через перешеек между двумя протоками, которые должны были быть достаточно полноводными для продолжения дальнейшего плавания. Места такие были известны человеку издревле, по ним-то и шли так называемые в старину пути из варяков-греки. Население, проживающее в этих местах, помимо своих основных занятий крестьянским трудом, занималось еще и волоковым промыслом, всегда дающим стабильный да хороший доход, и объединялись крепкие мужики для этого непростого дела в дружной артели. Как правило, места больших Волоков были хорошо заселены. Дело было старинное, а Волоковые мастера людьми весьма опытными. Работали Волоковые артели спора, так как деньги получали не за время, а по сдельному ряду. Им было выгодно скорее сделать одно дело, чтобы затем взяться за другое и получить обговоренную ранее плату. На Волоках зачастую не одна и даже не три артели работали, а гораздо больше. Только замешкаешься, и отобьют у тебя заказчика шустрые конкуренты. У каждой артели были свои взводы-спуски для судов, а вот Волоковая дорога была для всех всегда общая. Ее, так называемую бичевником поддерживали всеми силами те, кто только занимался этим прибыльным промыслом. На берегах рек и Озер вместо причалов были сделаны для ладей судов взводы-спуски. Два бревна были утоплены в воду, а на сухом месте к их концам уже прикреплялись другие, далее третьи, ну и так далее. Изнутри ходовые бревна отглаживались строгами и жирно смазывались салом, чтобы только максимально уменьшить трение. Наставив ладью на сходы, ее за корму охватывали канатами и тянули, либо людьми, либо лошадьми, или же тягловыми быками. Ладья шла легко до конца ходов, у которых ее уже ждали длинные дороги с такими же на них ходами, как и по ходовой дороге. Дроги тоже были разными по своим размерам, ориентируясь по ладьям. Привязав и укрепив ладью, артельные запрягали лошадей или быков столько пар, сколько было нужно по весу, и везли ее по дороге спускать в другую реку или же озеро по таким же самым ходам, как и в самом начале пути. Поздней осенью на Волоках использовались и вовсе гигантские сани. В конце судоходного периода купцы, используя короткий промежуток времени, когда земля уже покрывалась снегом, а водный путь еще пока действовал, Успевали перескочить волоком водораздел и затем уйти по чистой воде в Днепр. Но это предприятие было весьма рискованным, из-за непредсказуемой погоды, готовой в любое время сковать реки льдом. В таком случае только и оставалось, что поместить свой товар и ладьи, в специально отстроенные в этих местах сараи, сторожить, дождать весны, либо вывозить все санями по уже замерзшим накрепко рекам. Рядом с волоками развивалось и судостроительное ремесло. Старинные ладейщики дерево для постройки выбирали грамотно. Мревна сначала выдерживали, обводы ладьи распаривали и выгибали как надо. Затем уже судно собирали и качественно смолили. Такие суда служили при хорошем уходе десятки лет. Строили также и другие ладьи, грубо сколоченные из толстых досок и бревен, да пригодные на то, чтобы плыть только вниз по течению всего на одно плавание. Такие суда были совсем дешевы, и служили они тем купцам, которые спускались по Днепру и по нему дальше в степные места, где лес традиционно был в хорошей цене. Распродав товар, они продавали затем и сами ладьи для строительных материалов да на топливо. Вот в этих-то местах Волоков уже больше недели работала разведка обережной сотни во главе с поручиком Варуном. Места расположения двух основных ватаг были ими определены и изучены, с этим особых проблем не возникло. Ватага Гришки-Медведя располагалась возле Малого Воробьевского Волока, между озерами и Стердовосно, по которому от Ловоти к главному длинному волоку у Святскому. шел первый самый короткий отрезок сухого пути. Ватага Семена Волка располагалась возле второго малого волока Плюховского, рядом с маленьким городком Жижец на берегу одноименного озера Жижецкого, что шел затем в сторону Западной Двины. Граница их влияния и темой для вечных споров и раздоров между ватагами выступал как раз этот самый большой... двадцати километровый отрезок самого главного святского волока, уж больно жирным куском он был, не давая покоя атаманам. Сами они, Гришка с Семеном, были из ненаследных сыновей служилых княжьих людей, вторые, третьи и так далее сыновья те, кому не доставалось наследства отца. Во взрослую жизнь их выпихнули без больших средств, с одним только мечом и конем. Выходили они ратями в походы и послужили разным князьям, так и не задержавшись надолго в какой-то одной определенной дружине. Видно, виной был их склочный доспесивый да характер, который-то и не давал им ужиться в нормальном воинском коллективе. Однако кое-какой боевой опыт они все-таки там получили. И личное самомнение при всем этом атамана имели высокое. Каждый из них считал себя обделенным судьбой. и планировал это исправить с помощью того же меча и своей личной безраздельной власти. Место Волоков же для этого подходило идеально. Были тут люди, из кого можно было набрать свои ватаги, и кто сможет отдать, а вернее, у кого можно было бы силой забрать пропитание и всякое другое благо. А главное, были тут те, кто, будучи богатым, следовал по этим Волокам речными торговыми караванами, Какой только товар не перевозили тут купцы. Зачастую бывало, что очень даже дорогой да редкий. Вот и занялись напыщенно названные именами лесных хищников в атаге медведей и волков грабить да забирать имущество частью товаром, а частью деньгами у проходящих волоками купцов. С кого-то из них было достаточно просто уплаты, а кого-то зачастую убивали или разоряли, Увидев, что жертва слабая, не могущая дать достойный отпор и, к тому же, жирная, везущая большие ценности. Робин Годами Гришка с Семеном не были и обложили своей данью всю окрестную округу, особенно те артели, которые занимались волоковым промыслом и строительством да ремонтом торговых ладей. Характеры атаманов были весьма погаными. И уже ни один артельный старшина или ладейный мастер закончил свою жизнь на колу или же был растерзан в зверином загоне на страх и в назидание прочим. Население страдало, но поделать с этим ничего не могло. В атаке разбойников были большими и хорошо вооруженными, а власти в этих землях, по сути, то и не было. Здесь сходились земли Новгородской республики и трех западных русских княжеств. Полоцкого, торопецкого до смоленского. И им вечно ссорящимся между собой или с внешними врагами, дело до местных проблем вовсе никакого не было. Лишь бы исправно шли подати, а вот с этим-то проблем тут как раз-то и не было. Так что наши атаманы начали себя считать уже местными боярами и подумали вообще о том, не регализовать ли им здесь свою местную власть, вообще объявив себя уже официально ею. Но для начала им следовало бы определиться, кто тут всем этим разбойничьим промыслом будет единовластно владеть. А для этого нужно было уничтожить своего конкурента и сожрать его немалый кусок добычи. Вот и ждали медведя удобного случая, чтобы нанести сокрушительный удар по волкам. А те, соответственно, строили аналогичные планы против медведей. Первыми вечером 8 августа, к назначенному месту сбора возле Большого озера Ардосна, прибыли конные десятки дозорной сотни и степного взвода. Пятисотверстный верстный переход дался им без большого труда, так как грузов юками с собой вести не пришлось. Шли же одву конь, меняя по очереди лошадей. Да и опыта всадников был огромный, в дальних походах годами наработанный. Пехота по рекам подошла через два дня, и замаскировав суда, бригада разбила свой лагерь у заросшего лесом северного берега. Личный состав сидел около своих десятских котлов и уплетал разваренный кулеш из вареной пшеницы и добытой разведкой дичины. Отдых обещал быть недолгим, и каждый воин старался использовать его с толком. Командиры же собрались в одном большом штабном шатре и сидели, обсуждая в деталях тот план, который уже вырисовывался, исходя из полученных сведений разведчиков. «Так, так, так — Так-так-так, — барабанил по карандашу пальцами сотник. — Тут вы отменно поработали, Воронфотич. И места их логовищ выявили, и подходы к ним разметили. Где дозоры и сторожа у них стоят, все с этим теперь ясно. Можно, конечно, как предлагает Филат, нанести удары по каждому логову отдельно, но боюсь, что немалая часть ватаги сможет тогда сбежать при нашем штурме. Местность ж больно для отхода тут удобная. Сплошной край болот, озер и заросших лесом речушек. А упускать кого-нибудь отсюда мне бы очень не хотелось. Года не пройдет, а из них, из этих самых недобитков, новое змеиное племя, расплодившись, повылезет. Поэтому я предлагаю все-таки разобраться с разбойниками в темную, сыграв на их традиционно плохих отношениях друг с другом. Давайте попробуем обдумать такой план. И Андрей начал излагать то, что уже начало вырисовываться пока что только еще в одной его голове. «Фотич, где у этих медведей с волками сходятся самые острые интересы? Что они тут делят и за что ссорятся постоянно?» Ворон почесал голову и ответил уверенно. «Все артельные, с кем мы под видом купеческих приказчиков разговаривали аккуратно. Говорят, что самая большая война у них...» Из-за главного большого волока вечно выходит. Из-за усвятского, получается, ссорится, что аж больше двадцати верст с сушей тянется. Поэтому и платят все купцы на нем двойное мыто разбойникам. За ту половину пути, что от длины до середины свят идет, это стал быть волкам. А вторую середину свят в сторону ловоти тут уже медведем прочитается. Все правильно, кивнул сотник. А что будет, скажи-ка мне, разведка, если особо богатый, просто богатейший такой небольшой караван? Да нет, даже всего-то одна ладья с малой охраной пойдет в сопровождении конкурента и соперника. Причем идет она, эта ладья, под охраной конкурента свой отрезок пути, а еще и в чужой заходит, но платит при этом только одному разбойнику, а другому же показывает кукиш. А? И Андрей с улыбкой воззрился на своего друга. — Да э -э, что будет-то? Ясно же, что будет-то! — аж разволновался ворон. — Бой будет жестокий. Не простят они такое друг дружке. Это же для них свою слабость показать означает, если уступят. Им в их лихом деле такое все равно, что сродни смерть самой будет. Биться они будут страшно тогда. — Вот! — поднял палец сотник. «А нам-то того и нужно. Значит, поступим мы так. Сейчас у нас 10 августа. Сегодняшний вечер мы все отдыхаем. Завтра готовимся к бою готовим большую ладью к Волоку. А вы, разведка, выдвигаетесь к намеченным местам. Говоришь, вы уже под видом приказчиков будущих проходных караванов тут поработали? Ну, вот и отлично». Даю вам два дня на то, чтобы разнести весть по всем Волоковым и ладейным артелям о том, что тринадцатого с утра по светскому Волоку пойдет богатая ладья с золотым товаром, и сопровождать ее, а также платить за ее переход будут только одной самой лучшей и главной в этих местах в Атаге. Можешь не сомневаться, что до медведей, что до волков». Та весь птица долетит незамедлительно, и каждый из атаманов решит, что его кидают. Хм. Что это его отодвигают в сторону, и мимо него проходит такой вот жирный и заманчивый кус? А его конкурент собирается стать самым главным на всем Волоке и задвинуть конкурента. Ну, то есть соперника. Что разбойник будет в этом случае делать? и посмотрел в горящие пониманием глаза своих офицеров. «Все верно. Он соберет все свои силы и ударит по коварному соседу и по охране каравана, чтобы и конкурента обнаглевшего убрать, и золото этого каравана не упустить. Причем эта мысль будет и у медведей, и у волков, у каждого из них одновременно. Нам же сейчас предстоит так спланировать бой». чтобы одним ударом разом со всеми покончить, и не дай бог, я повторяю, не дай бог, ни в коем случае не потерять никого из своих людей. Хватит нам уже тех потерь, что мы понесли этой весною, поэтому давайте сообща думать, да все еще раз подробно обсуждать. И в палатке пошло оживленное обсуждение». Семён лежал, облокотясь об подушке на кошме совсем недалеко от костерка, у которого над углями запекалась на вертеле целая туша кабанчика, а два здоровых и заросших бородами мужика ворочали ее, равномерно прожаривая со всех сторон. «Эй, гундос, отрежь решка румяненького с этого бока, да не с того, а вот с этого, дурак!» Капризно вскрикнул атаман. «За каждым вашим шагом приходится самолично следить. Ничего ведь сами сделать не могут. И никто не поможет тут». Трое сидящих рядом ближних помощника напряглись, понимая, что это камень в их личный огород. И надо быть повнимательней, ибо настроение атамана такое изменчивое, что в каждую секунду можно было ждать от него вспышку ярости. — Да уйди без безрукий! — оттолкнули они к и сами начали дожаривать кабанчика, выказывая тем самым полную лояльность своему хозяину. «Ну, — Ну, наконец-то! — протянул тот. — Уже, наверное, дождемся кожные места С берега недалекого озера Жижецкого дул легкий ветерок, снося в сторону дыма мелких насекомых. Рядом было расстелено полотно, на котором лежали порезанные овощи, и стояло несколько богатых, ранее взятых из добычи серебряных кубков. Семен уже было приготовился отдать распоряжение к началу трапезы, как вдруг его отвлек приближающийся звук копыт лошади. Все там, Узнаете!» И пара стоящих рядом телохранителей в кольчугах и при оружии. сорвались с места по направлению к усадьбе, что располагалось рядом буквально в двух сотнях шагов. Через пару минут они же быстро подошли вместе с прибывшим дозорным и человеком из сельца Плюховского, что стояло рядом с одноименным нижним и коротким задвинским волоком. — Кто и что тебе тут надо? — нахмурившись, спросил прибывших Семен. Дозорная Фонька шмыгнул носом, И доложил. «Так сижу я на дереве, значит, хозяин, а моя кобыл-травка-то на полянке пасется, а и этот бежит по полянке мимо, и кобыль моей прямиком. Я думал, он ее схить хочет, и в его рогатины уже хотел бы ткнуть. А этот, ты давай орать, что у него дело до самого волка есть, и что если я его ткну тут, то атаман самую важную весть тогда не узнает». и меня самого за это мечом насмерть посечет. Вот я и сказал ему, чтобы он прыгал на ту кобылу, и мы сразу сюда прискакали, вот, значит. — Что за весть-то, дурак? — нахмурился атаман. — блаж какой принес, так прямо вот тут, на этом самом вертеле, замест кабана тебя изжарить велю. Прибывший вестник упал на колени и загласил. Пришлось по подручному слепню дать мужику несколько пинков — И только после этого удалось от него добиться понятного рассказа. Картина вырисовывалась отвратительная. По всему выходило, что Гришка и медведь совсем оборзел и перестал вообще во что-нибудь ставить Семена. Иначе как было объяснить то, что, как стало известно, от приказчиков богатого каравана, вернее одной ладьи с золотом, Он, гад, наплевав на все ранее достигнутые соглашения с волками, решил самолично и втихаря эту самую ладью сопроводить к двине через все три волока. Иначе, как предложенная богатым купцом плата за помощь, все глаза медведя затмила. Это была война! И, взрывев, Семен вскочил на ноги и потребовал собрать всех, кого только было возможно. К ночи на поляне волков перед усадьбой стояли семьдесят два человека, и еще пятеро должны были вот-вот прибыть из ближайшего городка Жижицы. Войско у волков было вооружено неоднородно. Основная масса была без брони, с луками и копьями, но были тут и воины с хорошими мечами, секирами и экипировкой, отбитой в охраны торговых караванов. Вот они-то и составляли отдельную ближнюю дружину атамана. Перед толпой вышел Семен и начал всем объяснять, почему им непременно нужно завтра уничтожить этих медведей, и что с ними со всеми будет, если они этого не сделают. В общем, мотивировал народ. — Да они вас всех на куски резать будут тем оружием, которое выкупят с этого купеческого золота. Да они вон тех же литвинов наймут. еще кого-то на это-то богатство, и тогда вообще вас всех ждет самая страшная смерть, какая только бывает. Разбойники стояли на поляне и понимали, что выбора у них уже нет, как и пути назад. Или они медведей прикончат, или те их самих изведут, и второго тут уже им не дано. Выступать к усвятскому волоку, чтобы встретить ладью, решили с рассветом. Все равно было уже совсем поздно, и по ночи идти в поход показалось опасно, боялись засады. Поэтому на поляне разложили костры и стали ждать утра. То же самое и в это же самое время происходило в 30 километрах к северу, в логове медведей, где после общего сбора насчиталось 75 бойцов, которые также готовились выступить на битву к усвятам. Сотник стоял перед замершим строем и заканчивал уже привычный инструктаж перед боем. Итак, братцы, повторяю для всех боевую задачу вкратце. Самая опасная часть задания ложится на тех, кто будет находиться в ладье приманки. Через час разведка, под видом приказчиков купца, выдвигается к старшине Волоковой артели Василию под и Волок. Как хотите, уговаривайте его, хоть золотые сыпьте ему на голову. Но чтобы он соблазнился, поднял своих людей и уже по темноте протащил нашу ладью через Воробьевый, а там таким же манером, на Усвятском нашу ладью должны подхватить уже артельные ухвата. Не позднее рассвета ладья должна быть на самой макушке большого Усвятского волока, где на той большой центральной поляне у межевого знака его середины Она у нас должна будет встать намертво. Делайте, что хотите, Воронфотич, ломайте дроги, поите артель, плешите, в общем, стойте там и не двигайтесь никуда с места. Главное, будьте готовы занять оборону Владье, как только увидите, что на вас надвигаются медведи. Я думаю, что именно они окажутся первыми, увидев следы от ночного волока. Да и соглядатые топтуны им весь принесут. А вы им, я думаю, поможете. И, увидев понимающий кивок ворона, продолжил излагать дальше. «Итак, соблюдая все меры безопасности, вы завязываете дистанционный бой с первыми прибывшими разбойниками и стараетесь как можно больше оттянуть время. Ну а дальше уже будет действовать дозорная сотня Василия, степной взвод Азата и оставшиеся полусотни от обережной на заводных конях дозорников, тех, что они сюда привели переходом». «Вся конница до поры до времени должна будет намертво затаиться в окрестном лесу вокруг поляны и ждать сигнала дымовой стрелы и горна. Все ли понятно?» Поднял руку Молчан. «Слушаю вас, прапорщик». Разрешил задать вопрос командир. «Почему в засадную ладью не попал ни один из моих людей? Я понимаю, что мы пока хуже прочих бойцов воинскому бою обучены». Но вдруг на Волоках кому-нибудь хитрые вопросы, послухи от разбойников зададут. Тут ведь владейные-то вопросы непростые. Не каждого нас пехот или всадников их даже порой понять-то просто сможет. А уж чтоб верно ответить, он взять ту ужас оснаску или способы крепления деталей у судна. Поймут, что тут что-то нечисто, и вся наша операция сорвется сразу, — высказался он и сел на свое место. Сотник помолчал. Подумал и ответил. «Хорошо, я согласен. В засадную ладью добавляем двух человек из судовой рати, тебя, Молчан, и кого еще?» Он посмотрел на командира речной пехоты. «Святозара», — коротко ответил тот. «Хм, я почему-то даже не удивлен». «Итак, на речной ладье идет молчаливый кормчий, Баян с двумя своими помощниками, Молчаном и Святозаром». а также с двумя приказчиками Вороном и Севастьяном. У них есть команда из двадцати матросов, которые даже ножа не показывают наружу. Типа совсем безобидные они и не представляющие никакой опасности. Еще есть десять охранников, которые вроде бы как и вооруженные, но на хороших воинов, похоже, совсем не должны быть. Похоже, они будут у купца Тимофея, на каких-то там раздолбаев из вчерашних крестьян. И командир обережной сотни, кому предстояло изображать купца, понимающий, кивнул командиру. «Для пущего маскарада скоморожь чтобы сбить с толку всех возможных наблюдателей. В ладье поедут три пассажира. Дебелая и хохочущая почаще над всякими там глупыми шутками девка. Это я тебе говорил, Тебе, Лизавет, не удивляйся». «Два сорванца мальчишки, которые будут там от души дурью всех на глазах маяться, из безделия всем мешаться. Это вам понятно?» Все участники маскарада понимающие кивнули. «Чтобы даже намека на ваше боевое прошлое во время пути не было, смотрите, устраивайте как хотите свое скоморошное представление, но главное сбейте, отведите от ладьи приманки любое подозрение». А как только разбойники клюнут на нашу жирную наживку, да пойдут на приступ, вот тут-то ваши тридцать семь луков и самострелов и должны уже будут сказать свое весомое слово. Давайте теперь обсудим детали. Ворон, а вам можно уже выдвигаться к воробьевому волоку. Все, друг, удачи тебе. И разведка ушла первой. Еще раз свет не разогнал тьму на поляне со стоянкой медвежьей ватаги. Атамана уже трясли за плечо, пытаясь разбудить. Что так рано, собаки? Еще не расцвело даже. Угрюмо рявкнул заросший черный смоляной бородой хозяин. Беда, Григорий, Стимоч, беда! Отскочил от него ближний корыжун мужик с огненно-рыжей, спутанной шевелюрой косым шрамом через всю левую щеку. Что случилось, -то, рыжий? Говори-то уже толком. Послух наш из-под воробьевого Волока пробежал. Говорит ладьята, что мы утром ждем ночью, с артелью Васьки первый Волок прошла, а потом без передышки на усвязке перескочила, где ее уже артель ухвата взяла на дороге, да быстро так наверх потащила. Что? заревел Гришка медведь. Да как так? Да я на кол же обе их артели посажу. Собирай людей, вдогон все пойдем». «Что про ватагу волка послуг говорил? Что-нибудь слышал ты про нее?» Одеваясь и доставая броней и оружие, бросил атаман. Послух сказал хозяин, что в человек от волков был, и похвалялся там прилюдно, что волки готовятся принять эту ладью сразу же на усвятых, отвечал Ржун, подавая атаману шлем. Всех в погоню! Догнать ладью!» И медведи скопом ринулись к усвятскому волоку. Уже три часа, как взошло солнце, день 13 августа ожидался быть жарким, и четыре пары лошадей с натугой катили четырехосные на восемь широченных колес дроги по набитому ногами и копытами старинному светскому волоку. Следовало поскорее добраться до макушки пути, до межевого знака, той его середины, откуда с большой поляны вниз, под небольшим уклоном двигаться по жаре уже будет полегче. Вот и подгонял ухват здоровый, широкосный мужик, свою артель, чтобы поскорее выполнить эту работу по ряду и уйти к себе без справедления. Не все ему нравилось в этом заключенном с приказчиками богатого купца договоре. Что-то такое неуловимое было в нем и все тревожило душу опытному старшине. В той ли быстроте было дело, с какой ему выдали тройную плату за привычный в общем-то труд. суетели, когда его за ночь два раза навестили эти самые приказчики купца и просили готовить команду, в каких-то мимолетных ли взглядах, какими осматривали окружающие лес и поляны судовая команда и ее охрана. А уж совсем стало тревожно, когда он увидел мелькание цапли возле загружаемой на сходне ладье. Вот не зря рядом крутился послух от разбойничьего таги «Медведей». А тут еще один из тех мужиков, что был с мечом на поясе, вдруг заявил, что им бы только до макушки волока добраться, а там уже их волки под охрану возьмут. Цапля, как он это только произнес, исчез прочь, как ветром сдуло. А ухват теперь даже думать боялся, чем же все это может закончиться для него самого и для его артели, если они вдруг попадут под жернова двух могущественных банд заволочья». Не могли его даже отвлечь веселые шутки Елизаветы, дочки купца Тимофея, и проказы сына кормчего Митьки, до да его смуглого товарища Берендейки Марата, которые юркими ужами носились вокруг неспешно едущих дрог и кричали, как оглашенные на всю округу. «Дербертельный!» — подмигнул ухвату тот пожилой и хваткий с цепкими глазами приказчик, что назвался ранее вороном. «Недолго уже осталось, а работу хорошо выполните, так я еще для вас премиальный попрошу у хозяина!» И дал подзатыльник пробегающему рядом мальчишке. «Под ноги смотрите, оглашенные!» Лиска при этом крики еще громче рассмеялась и кинула в мальчишку сосновой шишкой. «Не робей ты, не робей, да скорее бы, что ли, маковка была бы уже, он как ныне солнце жарит!» «Коням уж тяжело становится! сейчас у нас самый подъем пошел!» И, прикрикнув на последнего в связке мужика артели, ухват пошел к головной конской паре. Наконец показалась та самая поляна, где на самом верху водораздела стоял старинный межевой знак середины волока. Тут каравану следовало сделать небольшую остановку и уже после нее продолжать движение под уклон к Плюховскому. «Покушайте, работнички!» — предложили пятерым артельным владельщики и, достав сметь, расстелили на земле холстину. Было как раз обеденное время. Солнце припекало, и все погрузилось в какую-то сладкую дрему. Не сиделось на месте только старшине артели ухвату. Он по-настоящему оправдывал свое имя, пытаясь все охватить, не упустить, ну и поправить, что где не так. Вот и сейчас, пока остальные сидели, обходил он с большим кожаным ведром свои дроги-долгуши, да смазывал обильно вонючей ворванью, китовым, моржовым и тюленем жиром, оси. У таких огромных средств перемещения это было самое слабое место. Чуть зевнешь и под гигантским весом, да еще с такой-то силой трения, миг без какой оси останешься. А это уже верный крах всего волока, и тогда огромные убытки для всех. так что беспокоился мужик не зря, но ну вот, наконец, и его уговорили присесть, да посер и снова. А неугомонные охранники, на противоположной от обедающих стороне, вдруг решили устроить учение, и это по такой-то жаре. Бумкали глухо удары секиры мечей по щитам, доколотили да по ним резко копья. Шум сдавали охранники приличные, но вот и они угомонились вдруг разом, до да присели за соседней скатертью. — Ну, вот и поели. Перекрестясь и поблагодарив купца Тимофея, артельный начал поднимать своих людей и пошел традиционно обходить дороги. Да что же это такое-то? Ратуйте! — раздался его крик от боковины. Дрог и купец с приказчиками пошли посмотреть... Что же его могло там так взволновать? Возле средней оси уже толпилась вся артель и о чем-то возбужденно между собой разговаривала. При приближении Тимофея с приказчиками все ни разу затихли, и из-под дрог поднялся ухват. «Да как же так-то?» На его бледном лице считалась угрюмая решительность, и он медленно потянул из-за пояса свой топор. У всех артельных разом тоже оказались их рабочие топорики, и над поляной вдруг нависло напряженное молчание. Ухват оглянулся вокруг и увидел, что он уже стоит со своими людьми, окруженной ладейной командой да охранниками, и вид у них у всех был при этом весьма решительный. Настоящий бреднем Тимофей все так же весело и непринужденно стоял, и дружелюбно ему так улыбался. «Что-то случилось, Ухватушка?» «Или еда тебе наша не понравилась, или галошка твою буйная напекло. А что ж уметь то тут, да волнуйтесь, православные!» Артельный оглядел всех вокруг. Не укрылись от его глаз ни цепкие взгляды ладейных, ни оружие, приготовленное к бою у охранников. Но человек он был решительный и сильный духом. Вот и сейчас, передвинув топорик на поясе, прямо глядя в глаза купцу, начал говорить... «Не гоже так с работниками честными поступать, купец. Мы с тобой верный ряд заключили. Ты мне еще условия поставил поскорее волоком идти. А тут что ж такое? По что имущество артельное попортили? Думаешь, если охрану с сабельками имеешь, так озоровать тут тебе можно?» «Так что случилось-то?» Опять с той же улыбкой спросил купец. Да вот сам смотри! И ухват отошел в сторону, его артельные расступились, и глазам открылось то, что на месте одной из центральных осей отсутствует колесо, и нет ступицы до придерживающих, скрепляющих конструкцию шпилек с концевиками. В общем, на месте оставалась только одна голая ось. Ой-ой-ой! Замотал головой Тимофей. «Это ж где мы колесо-то могли потерять-то, а, старшина?» «Ты, Тимофей Андреевич, не шутедок. угрюмо ответил ему ухват. «Никто колесо не терял. Я сам только что перед вашим обедом все здесь обошел да проверил, еще и сало погуще на все оси намазал. «Ну ладно, не обижайся, старшина. Ряд-то у тебя выгодный, это я знаю». «За вынужденный простой мы сполна заплатим, так что можешь даже не волноваться. А лучше скажи мне, сколько ремонт ты по времени у тебя занять может?» Ухват хмыкнул и зачесал голову. «Ну, за час-два вполне можем управиться так-то. Это если сильно стараться, конечно. Запасное-то у нас все с собой есть. Да не надо спешить, не надо, старшой». А то, глядишь, спешки еще что-нибудь испортится, да отвалится ненароком. И подмигнул лукаво. Да и запасного ничего не надо. Все, мы тебе вернем, сейчас же. Ты уж не зерчай, ухват. Просто это так неосторожно моя охрана сноровку да навыки себе нарабатывала. Кто ж знал, что озорники так разойдутся-то. И он показал охране кулак. За это неудобство я тебе еще семь кун серебром положу сверх былого ряда. «По рукам? Артельный?» И купец опять доброжелательно подмигнул ему своим озорным зеленым глазом. «Ну, ладно, коли так, сразу бы и сказали, что так вам надо. Нет же, втихаря от нас все надо!» Заворчал, поворачиваясь ухват. Докрикнул да уже своим. «Что стоим-то? Бегом шест с колонны тащите. Сейчас, как только ремонт начнем, приподнимать все понемногу придется». И пошла неспешная работа. Время было же около трех по полудню, когда почти что вся работа была уже закончена, и оставалось только все еще раз хорошенько смазать да продолжать движение. В это время от недалекого леска вдруг начала свою трескотню сорока, а возле стоявшего около работающих артельных купца Вдруг, как из-под земли, вынырнула диковинная фигура то ли человека, то ли вообще лешего. Весь он был одет в какой-то балахон или толстую тканую путину серо-зеленого цвета, из которой выглядывали какие-то пучки травы, перья и завязки тесемочки. Артельные даже отпрыгнули подальше от неожиданности, как только тот появился, и схватились за топоры. — Тихо, тихо! — успокоил их купец и подошел к лешему. Тот начал что-то тихо ему говорить, затем, как они побеседовали, купец махнул рукой, и леший так же резко пропал в траве, как только что недавно и появился. А изумленные артельные все осматривали то место, где он только вот недавно еще стоял, и испуганно между собой переговаривались. Тимофей развернулся в сторону ладьи отдал резкую команду. «Готовность номер два!» Тут же пошло движение, люди купца полезли наверх и чем-то там защелкали, частью рассыпались поблиз лежащим зарослям. Охрана так и вообще сдернула из-за плеч Луки и взяла все округу под контроль. Затем хозяин каравана подошел к ухвату, и перед старшиной стоял уже не тот вальяжный расслабленный купчина, что прежде. Нет, перед ним был воин, даже командир воинов. с решительным взглядом и мягкой, прям-таки кошачьей, какой-то опасной грацией. Ухват, прости, что в темную с тобой играли. Через пятнадцать 20 минут тут будут две разбойничьи ватаги, медведей и волков. И все они тут будут умирать. Но перед этим они, конечно, постараются и нас заодно убить. Так что забирай, друг, своих людей до да лошадей и двигай-ка вон на ту опушку леса. Там вас встретят мои люди, ну и спрячут от греха подальше. Ухват стоял, верил и не верил словам говорившего. Ясно было одно, что это один из элитных воинов. По всему это было видно, а уж Ухват был мужик тертый и добитый, повидал он в своей жизни многое. Не понимал он только одного, как вообще можно противостоять сразу двум многочисленным разбойничьим ратям. Кто же они? Именно этот самый вопрос он как раз и задал Тимофею. «Про бережную сотню не довелось ли слышать, старшина?» — ответил тот вопросом на вопрос. «Да кто ж про нее не слышал-то?» — воскликнул артельный. «Сколько уже губов то они извели, а потом все леса к северу ими развесили!» «Вот мы и есть, и самая бережная, а сейчас мы сюда пришли и за вашими злодеями. Все, уже время, ухват, быстрее уходи давай!» Через пять минут к указанной опушке уходили артельщики, ведя под усы четыре пары лошадей. Ухват же идти отрез отказался. — Тут, мои дороги, да и волок свой я не закончил, значит, порядок здесь и должен быть. Так что не гоняй меня, старшой. Да и ватажники все в лицо меня знают. Увидят, что я у дрог-то тут вожусь, глядишь, и не насторожаться тогда до поры до времени. — Ну что ж, останься, — кивнул, соглашаясь, Тимофей. «Только как стрелы метать начнут, чтоб сразу под дрогами схоронился. Вот и приготовь там пока для себя место заранее, чтоб туда сразу юркнуть, как только до горячего дела дойдет». И, поглядев в северную сторону, откуда они пришли, к макушке отдал команду. «Всем готовность номер один. Приближается медвежий ватага. Волщи тоже в часть пути. Начинаем, братцы!» С северной опушки леса на поляну выступило несколько человек. все верхом на лошадях, и первым выступал высокий с рыжей шевелюрой детина, который, приложив руку к колбу, начал пристально вглядываться в ладью. В это время возле ладьи шла суета. Ладейная команда бегала туда-сюда с какими-то деревяшками. Тюкали топорики, и далеко слышались крики упорно работающих людей. В ближайшем квоташке у ладьи был знакомый старшина Волоковой артели Ухват. Мужик угрюмый и довольно нахальный, которому бы давно уже было пора укорот дать. например на целую голову», — подумал про себя подручный атамана Григория Рыжун и, усмехаясь, направил коня к центру поляны. «Вы такие, и почему нам положенную дань не платили?» Угрюм обратился он к высокому немолодому мужику, что вышел от дрог навстречу пятерки верховых. Купец, батюшки великого Новгорода Тимофей, с легкой улыбкой, без тени, страха или хотя бы почтительности ответил хозяин ладьи. «Я всем это в торговой новгородской гильдии сплавно выплатил паре. А вы что тут, никак еще одну плату устанавливаете, поди?» Рыжу наш онемел на несколько секунд от такой наглости. — Ты из себя дурака-то, купец, не изображай. Каждый на этих волоках нам платить обязан. Это тебе не какая-то дранная новгородская петина. Личная земля боярин Григорий Медведя. — Да ладно! — удивленно воскликнул Купчина. Так я же уже все заплатил, только вот атамана Семену дающий сполна. И он же мне лично сказал, что я тут смогу спокойно передвигаться. Неужто наврал. Так он и сам вроде как вот-вот должен сюда явиться, да взять нас под охрану. И нагло улыбаясь, воззрился на побледневшего рыжего ватажника. «Вот-вот, — говоришь, — должен явиться?» Обеспокоенно поглядел на купца рыжун. «Ну да, ждем. Вот и человек, что от него был уже, и встречать ты его побежал». Мы бы и сами поехали поскорее, да вот поломка в пути и случилась. Так-то ухват обещал все в скорость поправить. И стоящий поодаль с топором в руках старшина Волоковщиков согласно кивнул, подтверждая его слова. Так, никуда никому не уходить с этого самого места, не то всем хуже будет. Тебя ухват, это как раз в первую очередь касается. Да прыгался ты уже борзота. Трое с этими тут остаетесь. Приглядывайте здесь за ними, а я пока катаману. И рыжий с места взял в галоп с одним из своих подручных. Через минут двадцать на поляну выступила огромная и разношерстная толпа мужиков с совершенно разным оружием, броней и экипировкой. Каждый нес то, что прихватил в свое время в виде добычи. Из своих разбойничьих набегов и о каком-то единообразии или порядке тут вообще не могло быть и речи. Толпа вышла и замерла у опушки. От нее отделились те трое всадников во главе с Рыжим, что уже были тут ранее. — Боярин Григорий повелел вам всем покаяться в своих худых деяниях, да в корыстном обмане супротив него, — начал напыщенно Рыжий. «И повелел, коли вам только жизнь дорога, то немедля же сложить все оружие, что только у вас тут есть, вот здесь вот, возле ладьи, а самим уже потом выйти к нему с повинной. Там-то он уже сам каждому по справедливости, да от своей милость все и воздаст». «Батюшки!» — скоморошно воскликнул Тимофей. «Нам же на то время нужно. Дайте еще минуток десять». «Пока мы тут все приберем, оружие найдем, да рядочком-то все сложим для липоты. В это время с противоположного ближнего края поляны, к стоящему во главе всей атаге на красивом жребце мужчине в блестящей броне, подскакали двое. Они переговорили о чем-то с атаманом, а затем галопом ринулись к ладье. «Ржун, волки в дух ходу, — атаман сказал поскорее заканчивать тут». «Что телеса-то?» — заполошно выкрикнул один из гонцов. Рыжий вскинулся и истерично завопил. «Быстро все к пошли, а то всех прям тут сечь начну!» И вытащил свой меч. «Ну, коль так-то тогда конечно!» — протянул Тимофей и вдруг, как-то разом преобразившись, отдал команду. «Всех, кроме Рыжего, бей!» Неожиданно над бортами ладьи вскинулась пара десятков воинов с самострелами, и тут же раздался дружный залп. Шесть пробитых тел, как подкошенные, рухнули на вытоптанную траву. Седьмое же уже волочилось, дрыгаясь в петли аркана и истошно выло на всю округу. «Всем одеть броню! Представление кончилось! Работаем по полной, братцы!» Отдал команду Тимофей, скидывая с себя верхнюю тканую одежду и оставаясь в броне. Ухвата вниз. Самим распределиться, как планировали. И возле ладьи, стоящей на дорогах, началась деловая суета. «Что это они?» Сполошился атаман медведя, увидев, как у него на глазах с снопами валятся возле ладьи его люди, а по ее бортам вдруг разом выросли головы в шлемах. Никак прозевали волков, а ведь говорили, что они еще только на подходе!» «Да это же половина, только, видать, сюда идет, а остальные-то уже тут в ладе сидят!» — промелькнула в его мозгу догадка. «Нужно поскорее всех на поляне прикончить, чтобы они только вместе не успели здесь соединиться!» И он, оглядевшись, заревел. «Медведи, вперед! Рвите их!» И семь десятков разбойников с отчаянным криком ринулись к небольшой искусственной крепости. Позиция оборонявшихся была идеальная. На огромных дрогах на восьми здоровенных колесах стояла большая торговая ладья. Ее и без того высокие борта были еще к тому же прикрыты большими щитами пехотинцев, а почти четыре десятка обороняющихся распределились по двум ярусам обороны — Полтора десятка бойцов били самострелами с нижнего из-под дрог, прикрываясь ее колесами. Остальные же два десятка вели в основном лучный бой с верхнего яруса из-за бортов со щитами. В первые три минуты была выкошена почти половина нападавших, а тут еще вдруг с южного направления вылетело два конных десятка и ударило по растерявшимся медведям. Ударила это ближняя дружина подошедших волков, и все смешалось в единой хаотичной сече на поле. За всадниками с ревом наступали шесть десятков пеших, разномастно одетых воинов, потрясавших своими копьями и секирами. Ближняя рукопашная схватка зрелище воистину страшная. Разверевшие люди, сбросившие из себя все человеческое, резали, кололи и рубили на части таких же, как они, людей. Они катались по земле, наносили друг другу удары ножами, кинжалами, камнями, да всем чем угодно и всем, что только попадало им под руку. Душили и ломали шеи, добивали лежащих раненых. Никаких благородных правил ведения боя тут вообще не было». — Лишь одно оно было для всех — убей другого, пока он не убил тебя. Ладья стояла, как будто в каком-то островке, бушующего людского моря ярости, и порой к ее бортам приливала эта серая волна людей в грязных зипунах да кафтанах и лишь изредка в кольчугах или броне. Приливала да откатывалась обратно, оставляя после себя кровавленные и корчащиеся на земле в предсмертных муках тела. «Горнист! Сигнал!» — рявкнул Тимофей команду и сам же выпустил из лука вверх дымную сигнальную стрелу. Над поляной раздался заглушающий битву сигнал горна. ту, -ту ру ту ту ту туру ту ту ту ру ту ту ту, -ту, -ту, -ту, -ту И так несколько повторений подряд. А на флагштоке ладьи вдруг взвился Андреевский флаг с косым голубым крестом. «Русь!» — раздался рев трех десятков голосов на ладье, отбивая очередной штурм ватажников. «Русь!» — вдруг раздался рев сотен глоток со всех сторон поляны. Из лесных зарослей вылетели полторы сотни дружинников в сверкающих бронях с флагом и красной боевой хоругью нерукотворного образа спаса. «Русь!» и были смяты два конных десятка, попытавшихся вырваться из сечи. «Русь!» — кричал вместе со всеми Андрея, развернув дозорную полусотню уступом. Как и два года назад, когда он в последний раз шел в конную атаку на Калки, горячила его кровь, общее для всех чувства идущего в сечу воина. Тем более, что рядом с ним вновь, как когда-то шли в бой его старинные друзья вместе с ними — Был даже его старший сын Василий, а значит, живо его дело и жива сама дозорная сотня, прошедшая через десятки битв, и сейчас вот снова идущее за правое дело в бой. Русь! Уклон в бок от выброшенного навстречу копья пехотинца. Конь выносит вперед, хрясь, меч расстекает его шею. Андрей вылетает вместе с друзьями навстречу тем двум десяткам верховых, что пытается скрыться в лесных зарослях. Левая рука откинулась назад с улицей, да выбросила ее вперед и чуть влево, сбивая истошно орущего воина, а его правая уже закручивала меч для подготовки удара по другому всаднику в богатых доспехах. «Все пропало. Поняли одновременно оба атамана. Это ловушка, и сейчас их всех тут будут убивать!» Поэтому нужно было срочно выбираться самим и оставить все это тупое мясо из своих простых хватажников на месте, чтобы они хотя бы на немного смогли задержать порыв этой конной дружины. Набрать на замену новых-то потом будет не проблема. Главное было выжить самим. Сразу же были позабыты все старые обиды и разногласия, и объединившаяся перед опасностью конная дружинка медведей-волков ринулась в отчаянии на прорыв, чтобы постараться пробиться в лес. Все было хорошо. Казалось, судьба в очередной раз вытаскивает Семена из жаркой переделки, давая ему очередной шанс на жизнь. Прикрываясь ватажниками и мужиками, они уже почти что выскочили с поляны, когда на них уступом, разметав пехоту, вылетело два десятка верховых в блестящей броне. «Не успеваем!» — понял Семен, и его конь понес прямо на немолодого, но такого страшного дружинника. Семену самому довелось в свое время походить в гриди, и он сразу понял, что перед ним элита воинской рати. Выдавало стать, и то, как он держался в седле, и как смотрел, окидывая одним цепким взглядом все поле боя, выдавала его сама манера вести личный бой». Рядом с Семеном скакал истошно крича его подручная Афоня. Ветеран, почти не глядя на него, метнул левой рукой с улицу, и Афоньку буквально выбило из седла на землю. Семен еще попытался отскочить бок, уйти с уклоном, но сверкнувший клинок перечеркнул его жизнь. А дальше конь понес уже свесившегося и окровавленного хозяина. «Выходи, ухват! Все уже! Победили!» Улыбаясь, подбадривал артельного Тимофей. Все поле вокруг было усеяно окровавленными трупами, кое-где раздавались еще стоны и подходили к шевелящимся добивающие. Страшная правда войны — добить врага, чтобы тот не мучился, тем самым оказывая ему милость. Ну или чтобы он, выжив, не поднял на тебя вновь свое оружие. Добро и зло всегда идут рядом в этом кровавом деле войны. «Видишь, вот и тебе довелось повоевать. Даже геройство смог проявить». Оббивая свои дроги, подшучивал над артельным ворон. «Да ладно вам потешаться-то, ворон Фотич. Я такого тут страха натерпелся, когда эти к самым нашим дрогам пробились впритык. Да своими железками начали в нас тыкать. Ну, думаю, вот и смертушка уже моя пришла». И Истово перекрестился. — Ну, вот и помахал немного топориком-то со страху. — Молодец, старшина! — улыбаясь, хлопнул его по спине Тимофей. — Хорошо отмахивался, ребята отметили. Ну да ладно. Ты проверь пока тут все свое хозяйство, уж потом обратно нужно будет ладью к Воробьевому волоку тащить. — Это как так обратно-то? Так вы что, в двене, что ли, не пойдете вовсе? — удивленно переспросил ратного командира артельный. «Нет, нам нужно обратно двигать, улыбнулся Тимофей. «Мы тут уже все свое дело сделали. Торговые пути очистили, разбойников разбили. А теперь-то уж вы сами как-нибудь тут все по справедливости решайте. Смотрите только новых медвежат с волчатами. Не разведите за место вон этих вон». И он показал на поле. «Уж лучше сразу на корню пересекайте любое безобразие». «Тогда и грузов поболее будет через волоки ходить, да и вам тогда приварок с этого станет пожирнее гуще». И Тимофей направился к походному лазарету, где колдовали возле раненых их санитарки. Серьезной работы у Елизаветы с Екатериной не было, не пришлось даже подключаться в помощь сотнику. Не зря было хорошее настроение у Тимофея. Всего ранения получили семь человек, да и то, более-менее серьезное было только у одного ипата, оборонявшего нижний ярус дрог и пропустившего удар копья в бедро. Самое главное, что его была не задета, и девочки уже переходили к перевязке, закончив и обработав основную часть раны. Дальше на очереди был Святослав, которому на верхнем ярусе стрела вспорола щеку. Калева, разведчик из Карельского десятка, не упустивший двух ватажников в лесу и получивший касательное ранение предплечья. Ну а дальше на очереди были вообще самые легкие ранения. Так что, как говорится, обошлось малой кровью. И это всех радовало. Андрей обходил поляну и в очередной раз убеждался в правиле, что хорошо настроенный военный механизм и грамотно расставленные по своим местам командиры, Это великое дело и залог успеха. Все знали свою задачу и спокойно, без лишней суеты до понуканий, ее выполняли. В больших казанах дежурными костровыми варился ужин. Стреноженные кони паслись под приглядом на травянистой лесной опушке. Заканчивала уже свое дело трофейная команда, собиравшая оружие, броню и все то ценное, что только оставалось от разбитых в атак на поляне. Возле штабной палатки заканчивалась сортировка и допрос пленных разбойников. Всего захватили в плен пятнадцать ватажных, и только один из них оказался подручным атамана, тот самый рыжий, что в свое время ставил ультиматум от медведей. Все остальные были простыми ватажниками из бывших крестьян, ступившие на кровавую дорожку по злому року или какой-то своей личной беде. Реальных злодеев среди них не оказалось, поэтому было решено сохранить им жизнь да передать в руки Торопецкому князю Давыдом Стиславичу для высокого суда. А вот с Рыжим все было совсем непросто. Многие из окрестных помнили те прилюдные казни, в которых он участвовал сам, лично, и даже порою был их затейником до да организатором. Крови на этом человеке было изрядно, поэтому и его допрос с пристрастием в сторонке от всех ворон проводил жестко. А уже под вечер к сотнику подскочил Онни и попросил его подойти к командиру разведки. — Они там закончили, ждут вас. С легким акцентом кратко доложился Карел и побежал обратно. На Ржуна после тесного общения с вороном было неприятно смотреть. От его былой спесивости и злой решительности сейчас не осталось и следа. На земле сидел моральный и физически раздавленный, жалкий и поникший человек. Видимых телесных повреждений, кроме багровой полосы на шее, следа таркана видно не было. Но все четко говорило, что совсем недавно испытал тут рыжун много неприятного. Волосы на его голове все были слипшимися от пота, на лице виднелись дорожки от слез. Да и вообще, весь он был здесь какой-то помятый и раздавленный. «Я что, позвал-то тебя, командир?» — начал главный разведчик бригады. «Но вот этом-то, понятно, и клейма ставить негде. Все руки у него в крови от невинных жертв. Он и сам лично людей убивать любил». зачастую на себе до да, атаману, и других на такой же кровавый путь наставлял. Но вот кое-что он все-таки нам интересного поведал, пока мы тут мило с ним беседовали, вот за этими вот самыми кустиками. В атаге у них был человек, который около года назад сбежал из той самой призрачной банды таинственного атамана Гридня, о котором даже следов никаких не остается. Зато торговые ладьи пропадают бесследно на реке Ловоте и в ее притоках. — Да вот он и сам повторит все тебе сейчас, Иванович. Повторишь ведь моему командиру, самому сотнику обережной сотне все то, что ты только что про нам тут пел, а? И он наклонился к Рыжему. Лоб жена покрылся бисером пота, и он быстро-быстро закивал головой. — Все, все скажу. «Все, что только знаю, господин!» Из торопливого рассказа пленного вырисовывалась следующая картина. Гридень, зрелый уже мужчина, сам был из бывших княжьих дружинников, занимая какую-то воинскую должность у ратных. Что-то там случилось у него неприятного на службе, и он, счастье своих людей, покинул своего князя, да обосновался где-то возле городка Холм. Городок же этот стоял на пересечении рек Ловоти, Куньи и прочих водных путей, что шли главным волоком с севера на юг. Именовать эти речные ворота ни один торговый караван не мог. Вот и било выборочного тага Гридня такие небольшие караваны до да отдельные ладьи, что представляли ему интерес. Свидетелей своего разбоя он не оставлял. Действовал сам крайне осмотрительно и четко. Вот и не было по нему серьезных зацепок. А люди, тем не менее, гибли и пропадали. Был бы живым тот перебежчик, все было бы просто. Рассказал бы ворона все как миленький. И про место логового таги, и про состав банды, да про все ее вооружение и секреты. Но был он убит в той первой шестерке разбойников, что положили из самострелов рядом с Рыженом в самом начале. И теперь вот оставалось довольствоваться только той информацией, что осталось у подручного атамана Медведей, но да продумывать план его уничтожения, исходя только из того, что брать его нужно было у городка Холм. Поэтому опять полночи горели светильники в штабной палатке, оттуда слышались голоса командиров, обсуждающие планы дальнейших действий. Итогом же обсуждения стало следующее решение. Малый ладье с десятком разведки под командованием ворона выдвигаться к городу Холм, где в течение четырех дней до 18 августа провести тщательную глубокую разведку. Было необходимо собрать любую информацию о атаге гридня или вообще обо во всех боевых ладьях и их командах, что только есть в окрестностях этого города. Также предстояло распустить слухи на местном городском торге, на пристани до владейных артелях, что сами занимались строительством новых судов и ремонтировали получившие какие-либо повреждения. Слухи же должны быть такими. Богатый купец Тимофей попал на Волоке в засаду к Медвежьей таге. Одну ладью ему пришлось там бросить, сам же он... с самой богатой частью товара, имея на борту раненых и весьма поредевшую команду, хочет поскорее провести срочный ремонт и уже дальше двигаться к самому великому Новгороду. А за все это он готов платить большие деньги, потому что уж больно товар там у него богатый, такой, что о стоимости ремонта даже печали нет, лишь бы поскорее все поправить, да и дальше плыть». 18 августа действительно в холм прибудет та самая ладья с купцом и его семьей, где будет тот самый дорогой товар, семеро реальных раненых воинов, ну и совсем немного людей из охраны. После малого ремонта ладья затемно ранним утром 19 августа должна будет отойти от пристани, и тут на ее борт в тайном и удобном месте взойдут три полных взвода обережной «Сотни», укрывшись затем до поры в трюме. Ну а дальше, как говорится, будет настоящий сюрприз для речных пиратов. Лишь бы они только клюнули на такую вот приманку. «Обязательно клюнут», — сказал ворон и сплюнул через левое плечо, чтобы не сглазить. «Должны клюнуть», — подтвердил офицерский совет, и все тоже сплюнули каждый по три раза. «Ну что за суеверие!» — проворчал сотник и точно так же поплевал. Примет, однако. Продолжим. Нам тут за эти три-четыре дня придется хорошо поработать. Выбираем всю добычу разбойников из их логовищ, грузим на отбитые в них лади и волоками в темпе перетаскиваем все к ловоте». Там же уже своим сплавом ночной порой уходим за холм и до времени хоронимся. Ну, а дальше уже и будет задействована та первая часть плана с ловушкой для столь неуловимого гридня. Дозорные сотни степной взводца проводят пленных разбойников до торопца и передадут полон местному правосудию в лице их князя Давыдом Стиславича. Ему же старшим объединенной бригадной конницы под поручиком Василием должна быть передана грамота от Высокого Господнего Совета батюшки Великого Новгорода. В грамоте твой прописано цель нахождения в его землях, союзных Великому Новгороду, этой вот самой конницы, а также будет дано предупреждение о возможном и совсем скором нашествии Литвин». Зная Литвин, а также их тактику, опирающуюся на конные рейды по территории врага с главной целью пограбить все, до чего только руки могут дотянуться, можно предположить, что придут они в сентябре, когда у населения будет в достатке продуктов и фуража для лошадей, да и вообще, когда есть что грабить. Схлыдать же обратно к себе они должны будут примерно к середине октября. это будет, скорее всего, их разведывательный скажем так, пробный выход. А вот уже своими главными силами они навалятся на Торопецкое княжество, на север Смоленского и на юг новгородских земель, скорее всего, в январе-феврале. Все это для того, чтобы успеть за три месяца вынести все, что только можно, и вообще опустошить да ослабить наши земли. Вот тут тогда и будут происходить основные боевые действия. Поэтому, Василий, твоя задача, не вступая в серьезные сражения с шибки с литвинами, покусывать их разрозненные отряды, уничтожать мелкие дозорные силы, да выбивать обозы. Изучай их тактику, ослабляй, как только можешь, но только не вздумай сходиться с ними в прямой сечи, чтобы ни одного всадника ты не потерял за осеннюю кампанию. За каждого бойца я с тебя лично спрошу, и не хмурься тут. Не пришло еще время нам с этим врагом в одиночку биться. Так вот, ты свою конницу, как только увидишь, что Литвины домой уходят, тоже сразу же уводишь сюда домой в поместье. А уж после Рождества мы соберем все свои силы в одну бригаду, и уже тогда совместно с основным новгородским ополчением да с Ярославовой княжьей дружиной-то и ударим разом по врагу». Волоковый артель Василия, сына Устима из Плюховской, дотащила своей дроги с иноземной ладьей до макушки главного у Святского Волока и замерла там на месте, крестясь. На ближайшем от межевого знака дерева висели пять тел, а возле одного с ярко-рыжими волосами была прикреплена новощенная табличка, и на ней виднелась какая-то надпись. «Прочти!» кивнул в сторону таблички своему русскому приказчику Готфрид, богатый купец из Ганзы. «На этом месте, обережный и дозорные сотнями Великого Новгорода, полностью уничтожены две атаге разбойников, Григория Медведя и Семёна Волка, что разоряли Волок и всю округу. Перед вами их атаманы и старшины, остальные похоронены рядом. Злодею тут не место». Сотник обережный дозорный Соттин, батюшка великого новгорода Андрей сын Ивана тринадцатого ноль тридцать года от Рождества Христова.